Мария долго просидела в корабле. Спаланца посещала ее каждую ночь и приносила ей все необходимое. Просидела она месяц, другой, просидела третий, но не наступало желаемое время. Прав был отец Спаланца. Но месяцев мало для предрассудков. Они живучи, как рыбы, им нужны целые столетия. Мария привыкла к своему новому житью-бытью и уже начала посмеиваться над монахами, которых называла воронами. Она прожила бы еще долго и, пожалуй, уплыла бы вместе с починенным кораблем, как говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой Испании, если бы не случилось одного страшного, непоправимого несчастья. Объявление епископа, ходившее по рукам барцелонцев и наклеенное на всех площадях и рынках, попало и в руки Спаланцу. Спаланцу прочел это объявление и задумался. Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявления. — Хорошо бы получить отпущение грехов, — вздохнул Спаланцу. Спаланце считал себя страшным грешником. На его совести лежала масса таких грехов, за которые пошло на костер и умерло на пытке много католиков. В юности Спаланце жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом магиков и волшебников. В XII и XIII столетиях там больше, чем где-либо в Европе, процветала математика. От математики в испанских городах до магии один только шаг. Спаланца под руководством отца тоже занимался магией. Он вскрывал внутренности животных и собирал необыкновенные травы. Однажды он толок что-то в железной ступе, и из ступы с страшным треском вышел нечистый дух в виде синеватого пламени. Жизнь в Толедо состояла сплошную из подобных грехов. Оставив Толедо после смерти отца, спаланца почувствовал вскоре страшное угрызение совести. Один старый и очень ученый монах-доктор сказал ему, что его грехи не простятся ему, если он не получит отпущение грехов за какой-нибудь недюжинный подвиг. За отпущение грехов спаланца готов был отдать все, Лишь бы только освободить свою душу от воспоминаний о позорном талецком житье и избежать ада. Он отдал бы половину своего состояния, если бы тогда продавались в Испании индульгенции. Он отправился бы пешком в святые места, если бы его не удерживали его дела. «Не будь я ее мужем, я выдал бы ее», — подумал он, прочитав объявление епископа.